Они носили ослепительно желтые лампасы на синих штанах, аккуратно подогнанные погоны и фуражки с кокардами на околышах. Теперь же вырядились так, что походили не то на приказчиков, не то на захудалых чиновников уездной управы. Семён даже руками развел, когда увидел на старшем писаре Моисееве вместо форменной тужурки кургузы и пиджак, вместо фуражки табачного цвета — шляпу. — Что это ты, Моисеев, с собой наделал? — спросил он, усмехаясь. «Прежде на генерала походил, а теперь на какого-то хлыща смахиваешь. Только и не хватает, что штанов на выпуск». Моисеев что-то злобно буркнул в ответ и, схватив какую-то папку, ушел в кабинет станичного казначея. Ответил Семену Насатый, с огненно-рыжими волосами писарь Фадей Пушкарев. «Не казаки мы больше, Семен, а граждане». «С каких это пор?» «Да вот уже третий день. Состоялся брат в Чите съезд трудящихся за Байкальской области».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 Каргин, выреженный в свою атаманскую форму, спешил зачем-то в станицу, верхом нагревастом с мохнатыми бабками коне. «Здравствуй, господин атаман!» Останавливая своего коня, поклонился Семен Каргину, тая в глазах ехидную усмешку. «Здорово, здорово, приискатель!» Без прежнего дружелюбия ответил тот. «Что же это ты в погонах и лампасах? Атаманство твое, кажется, кончилось. Снимать надо эти отличия». «С какой то стати?» «С такой, что ты теперь не казак, а сиволапый!» Но это ты брось! Был казаком, и казаком помру!» «Нет, теперь, ежели и помрешь, так мужиком!» И Семен, наблюдая, как меняется Каргин в лице, рассказал ему о слышанном в станице. Каргин выслушал и затрясся от бешенства. «Без нас это решали, без казаков! А мы казацкого звания лишаться не желаем!» Потребуем, чтобы новый съезд собрали. И не из кого-нибудь, а из коренных станичников. Ты вот, я вижу, рад. А мне и другим это нож в печенке. И таких-то нас больше. Нет, паря. Немного таких закоренелых, как ты, найдется. Не удержитесь вы за свое казачество, раз старому конец приходит. Басы и до голые с радостью от него отрекутся и вас заставят. Не заставят. Посмотрим, что еще фронтовики скажут. Никогда они не согласятся на это. Вот вернутся и наведут расправу над изменниками. — Поживем, увидим, — сказал Семен и, не прощаясь, поехал прочь. — Сволочь! — прошипел ему вдогонку Каргин. С ожесточением, ударив на коня, поскакал он в станицу. Привезенная Семеном новость резко разделила мунгаловцев на два лагеря.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 Делегацию возглавляли рослый старик с доходившей до пояса, белый как лебединое крыло бородой, и однорукий солдат-инвалид с двумя георгиевскими крестами на поношенной гимнастерке. По их просьбе собрались мунгаловцы на сходку, самую многолюдную за все время существования поселка. Пришли на нее даже такие дряхлые старики, как Андрей Григорьевич. Все догадывались, что приехали мостовцы неспроста. Первым на сходке выступил белобородый мостовский старик.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 «Кишка тонка, силой-то взять!» — снова загорланили мунгаловцы, стиснув со всех сторон делегатов. «Не пробовали наших нагаек, так попробуйте! Жаловаться мы на вас не поедем, а сами расправу наведем!» «Убирайся-ка ты жорнов, пока я тебя не тюкнул!» — замахнулся на инвалида огромным кулачищем Платон Волокитин. «А этого не нюхал!» — проворно выхватил солдат из кармана своих суконных штанов бутылочную гранату. «Только пошевели меня, так я и тебя, и всю вашу сходку в рай отправлю!» Платон и другие наседавшие на мостовцев казаки испуганно отпрянули в стороны. «Прочь с дороги, старорежимцы проклятые!» — рявкнул тогда солдат, настоявших в дверях казаков, и скомандовал своим. «Пошли отсюда, деды! У этих сволочей зимой снегу не выпросишь, а вы хотели, чтобы они вам землю отдали!»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 Казачество.